Зоя открыла багажник, запаски не было, да и не умела она менять колеса. Достав из сумочки платок, Зоя аккуратно протерла все поверхности в машине, к которым могла прикасаться, БМВ могут начать разыскивать в связи с аварией. И хотя ее отпечатков не было в базе данных Интерпола, все равно лучше перестраховаться. Добравшись до мотеля, Зоя расплатилась за домик, забрала вещи и уничтожила все следы их пребывания. На следующий день она получила пакет от Варнавского и, посетив первый кредитный банк, где к ней отнеслись с должным почтением и даже выразили свою скорбь по поводу безвременной кончины ее родителя, вылетела обратно в Москву. Машину я одолжил у того же Винта. Все равно его потрепанный «Жигуленок» ржавел во дворе, пока хозяин бороздил просторы киберпространства. Ночной клуб «Гомодрила» находился в каком-то грязном закоулке, которых немало даже в самом центре Москвы, по соседству с правительственными зданиями. Я бросил машину снаружи, так как, чтобы въехать во двор, нужно было проявить чудеса вождения, и последовал в направлении, указанном желтой стрелкой с названием клуба. Раньше здесь наверняка находилось бомбоубежище или просто крысиный подвал. Теперь Спустившись на несколько ступенек, я оказался в покрытом черной краской коридоре, ведущем в полутемное помещение. «За вход», — громыхнул у меня над ухом, — «секьюрити ростом со Шварценеггера». «Сколько?» — поинтересовался я. Он назвал цифру. «Вообще-то на эти деньги я мог жить целую неделю, но выбирать не приходилось. Я со вздохом раскошелился и прошел в зал». Корреспондент молодежки, который охарактеризовал Гамадрила как место тихое и спокойное, явно что-то напутал. А может, это наоборот? Я отстал от жизни. Как бы то ни было, уши от грохота музыки у меня заложило тут же. Эти глазки, эти голубые глазки, эти маски, эти колдовские маски, эти ласки, эти неземные ласки — лишь ловушки. Кидала со сцены эротичная певичка. Собственно говоря, из всех присутствующих можно было разглядеть только ее до бармена. Все остальное, включая танцующих на круглой площадке перед сценой, было погружено в полутьму, изредка перелезаемую нитевидными лучами лазерного прожектора. Посетители клуба больше напоминали темно-синие привидения. Идентифицировать кого-либо не представлялось возможным. Я уже начал было жалеть, что приперся сюда, и двинулся к свободному столику, как вдруг наступил на что-то мягкое. При ближайшем рассмотрении это оказалась нога симпатичной девчушки, фосфорисцирующей майки. «Ау-а-а!» — низко заорала девчонка, явно преувеличивая ущерб, который я ей нанес. Впрочем, до певицы и было далеко, поэтому никто не обратил внимания на крик. «Извини!» — буркнул я. «Ой, пипу!» — схватила она меня за рукав. Волосы у девчонки были красновато-оранжевые и вроде тоже светились в темноте. «Пипу, дай закурить!» — попросила она неожиданно, низким и хриплым, как у генерала-лебедя, голосом. «Я не курю!» — ответил я. Девушка недовольно скривилась «Тогда купи колесо!» Я покачал головой. «Не употребляю?» «Ну ты тупой, пиплуха!» «Я говорю мне, колесо купи!» Кошелек дома забыла. Судя по тому, как она покачивалась из стороны в сторону, колес она сегодня наелась достаточно. И все, видимо, на халяву. «Куда тебе? Ты уже на ногах не стоишь». «Жалеешь», — дернула подбородком она. «Как ноги отдавливать, так все мастера, а как колесо купить...» В ее глазах сквозила такая вселенская досада, что я посчитал обязанным чем-то ее успокоить. — Пойдем, я тебя коктейлем угощу. — Кислятина! — опять скривилась она, при этом хитро поглядывая из-под ленющих ресниц. — Ну, извини, — развел я руками, — колеса я тебе покупать не буду. — Ну, ладно, — согласилась она, видимо, решив, что с паршивой овцы хоть шерсти и клок. — Давай коктейль, только крепкий, этот. «Крэнзи Гэрулл». Название коктейля как нельзя лучше соответствовало моей случайной знакомой. Да, если честно, и всем присутствующим, я взял ей коктейль, а себе коньяк. и «Инера», — представилась она, и, получив коктейль, немедленно выдала половину. «Меня зовут Юра». Говорить тут было трудно, так как музыка, казалось, звучала все громче. «Юра? У меня бойфренд был Юра». «Козел страшный!» — радостно сообщила она. «А здесь каждый день такое?» — поддержал я беседу. «Ага», — сказала Ира, не выпуская изо рта соломинку. «Ты что, здесь ни разу не был?» «Нет». «Здесь классно! Не уходи! Скоро профессор Лебединский выйдет!» И она закатила глаза, демонстрируя свое глубокое восхищение неведомым мне профессором Лебединским. «А кто это?» — Ира округлила глаза. «Ты не знаешь профессора Лебединского?» Я покачал головой. «Ну, ты даешь!» «Ну, ничего!» Она ободряюще похлопала меня по плечу. «Скоро увидишь!» «Затащишься!» Тут внезапно зажегся свет. Я стал торопливо оглядывать зал в поисках Веры Кисиной. Мало того, что она могла запросто не прийти сегодня. Я также запросто мог ее и не узнать, да еще в такой толчее. «Кого-то ищешь?» — спросила Ира, булькая остатками коктейля. — А что? — Судя по всему, она тусуется здесь ежедневно. Может, и расскажет что-нибудь? — С какой стати я должен секретничать? — Да, ищу. — Кого? — Веру Кисину. — Знаешь такую? — Это, которая музыкалку по телеку крутит? — Точно. Она еще шухер тут поднимала. — Ты была в этот момент? — Ну да. Вот смеху-то было. Эти ее чернозады, как официанта под стол закинули, все по углам разбежались. Потом ОМОН приехал, но те с ними сразу договорились. «А зачем тебе она?» «Я журналист. Хочу интервью взять», — соврал я. «А-а-а!» с уважением кивнула она. «Какатар Кушанашвили?» «Ого!» — кивнул я, хотя в упор не знал, кто это такой. «Не знаю. Вроде ее сегодня не видела. Хотя как-то была...» «Значит, может и сегодня быть?» — она пожала плечами. «Может быть. Она незаметно прошла, пока все танцевали. А куда она могла пройти?» Ира нагнулась ко мне и зашептала на ухо. Правда, шепотом это можно было назвать с большой натяжкой. Скорее, крик средней силы, да еще генеральского тембра. «Ты только не говори, что это я тебе сказала!» «Здесь, в подвале, есть еще комнаты для особо крутых». Они иногда выходят, попляшут, на музыкантов посмотрят и опять туда. — Ого! Это уже что-то! — Что, здесь еще подвал есть? — она кивнула. — А где вход? Ира показала мне небольшую дверь в углу зала. — Только смотри, туда кого попало не пускают. — А я как раз и никто попала, — возразил я и поднялся. — Вот тебе еще на коктейль, за ценную информацию. Только колес не покупай. Она кивнула, восхищенно глядя на меня. Не иначе теперь будет всем рассказывать, как познакомилась с акулой пера. За дверью находилась узкая железная лестница, действительно ведущая вниз. Я прикрыл дверь и сразу стало тихо. Гогот толпы и музыка остались за дверью. Я спустился по лестнице и оказался в длинном коридоре, обычном подвальном коридоре, с крашенными стенами, трубами по потолку, и красными пожарными щитами. По обеим сторонам коридора тянулись двери, тоже совершенно банального вида. За какой из них находится тот зал для избранных, о котором говорила Ира? А может быть, за всеми? Не могу же я заглядывать в каждую дверь. Простите, здесь Веры Кисиной нет? Извините. Я пошел по узкому рукаву коридора, по потолку которого тянулись толстые трубы, укутанные блестящей алюминиевой фольгой. Из некоторых комнат вправо и слева доносились голоса и смех. Видимо, кроме спецзала, здесь было что-то типа номеров, куда местные путаны приводили своих клиентов. Вдруг одна из дверей широко распахнулась, и из нее вывалилась шумная компания, состоящая из густо накрашенных девиц и смурных красномордых парнюк с широкими затылками. Наверное, это и были главные завсегдатые клуба. Уж слишком их вид соответствовал его названию. Компания обтекла препятствие в виде моей фигуры. Вот тебе и богема, — только и успел подумать я, когда один из парнюк положил пудовую ладонь мне на плечо. «Кто такой?» — пробасил он. Судя по всему, посетителей в Гамадрила набирают по тембру голоса. «Я?» «Ну а кто? Не я же?» — нетерпеливо произнес Гамадрил. «Журналист», — выпалил я. «Ну а чего? Легенда как легенда. Откуда?» Продолжал допрос парнюга, поглядывая в конец коридора, где скрылась его компания. «А вы кто, собственно?» — оскорбленно парировал я. «Надо же накапливать профессиональные навыки, нахальство, например». «Откуда журналист?» — спрашиваю. «Из московского комсомольца». «Если уже врать, то последовательно». «Здесь чего делаешь? Ищешь кого, что ли?» Уже мягче произнес Гамадрю. «Видимо, профессия журналиста все-таки еще вызывает уважение у кого-то». Собственно говоря, чего я теряю? Все равно самому мне Веру Кисину не найти. «Веру Кисину знаешь?» — спросил я беспечно. «Ведущую из телевидения. Ее ищу». Лицо парнюги немного затуманилось, потом приобрело несколько хитроватое выражение. «Зачем?» «Интервью хочу взять», — стереотипно ответил я. «А-а-а!» — еще более уважительно произнес он. Затем на его невыразительном лице появились некоторые признаки умственной деятельности — плодом которой была фраза «Заходи сюда», и он показал рукой в сторону комнаты, из которой он только что вышел. Неужели мне и на этот раз повезло? Я не мог поверить счастью. Когда я вошел в комнату, дверь закрылась, и снаружи два раза щелкнул поворачиваемый ключ. Вот террас. Он меня запер. Зачем? Этого сказать я не мог при всем желании. Что может прийти в голову гамадрилу, не возьмется предсказать даже зоолог-примотовед. Во всяком случае, ничего хорошего. Я оглядел комнату. Она была обставлена с безвкусной роскошью, встречающейся в домах новых русских, эстрадных звезд и членов правительства. Красные пушистые ковры, большая хрустальная люстра, фальшивый камин с часами, дурацкие резные стулья, покрытые чуть ли не сусальным золотом и такой же столик, вызывающий в памяти телевизионные трансляции награждения Леонида Ильича Брежнева очередными звездами. Помнится, в Георгиевском зале Кремля стоял точно такой же столик. Один из углов этой довольно большой комнаты занимала широченная тахта, покрытая шелковым покрывалом неестественно розового цвета. В комнату и, соответственно, из комнаты вела только одна дверь, которую запер Гамадрилл. В голову полезли все предостережения турецкого, однако думать о них было уже поздно. Так что мне оставалось только сесть на стул и, приняв независимый вид, ждать. Долго рассиживаться мне не пришлось. Минут через пять в замке снова защелкал ключ, дверь отворилась, и она вошла. Вначале я подумал, что мою подзащитную чудесным образом выпустили из бутырки, и она пришла мне на подмогу. Сходство было полное. Правда, у этой, в отличие от той в тюрьме, никаких синяков под глазами не наблюдалось. Она не хромала, щуки пылали румянцем, а бриллиантов и золота хватило бы на небольшой ювелирный магазин. За ней в комнату валилось три абсолютно одинаковых качка и двое кавказцев в пиджаках с окривом. «О!» — закричала она, — «едва завидим меня. Вы и есть корреспондент!» Вера Кисина говорила, заметно запинаясь. «Да». «Здравствуйте!» — скромно сказал я. «Очень хорошо! Вы будете брать интервью у меня, да?» Видимо, перспектива того, что у нее будут брать интервью, ей очень нравилась. «Если вы согласны, то да». Она, слегка покачиваясь, подошла ко мне почти вплотную. От удушающего запаха французских духов закружилась голова. «А ты симпатичный!» безапелляционно заявила она, проведя длинным алым ноготком по моему подбородку. Сквозь аромат духов я почувствовал крепкий запах спиртного. Вера Кисина, ну или Зоя Удогова, была умеренно пьяна. «Спасибо!» — учтиво поблагодарил я ее. «Ну что, приступим?» «Давай!» — интимным шепотом произнесла она. «Только сейчас всех выпровожу!» «Все вон!» — закричала она, обернувшись к своим спутникам. Один из кавказцев вякнул что-то на своем языке, но Вера ответила таким многоэтажным русским матом, что мужиков как ветром сдуло. «И под дверью не стоять!» — орала она им вслед. «А то я вас знаю!» Когда все ушли, она бухнулась на такту. «Я вся ваша!» — двусмысленно произнесла она. Я пододвинул стул, сел напротив и, важно, достал из кармана записную книжку. Итак, как известно, вы уволились из телекомпании СТВ. Наши читатели хотели бы узнать, чем вы занимаетесь сейчас. — И я? Мой невинный вопрос явно застал ее врасплох. Но я пока рассматриваю разные предложения. Я сделал вид, что записываю. — Какие именно? — она нахмурилась. — Разные. — Слушай, тебя как зовут? — Юра. — Знаешь, Юра, давай выпьем. Может, после интервью я на работе не пью? Она вздохнула. «Ну ладно, ты как хочешь, а я выпью. Ты задавай, задавай вопросы свои». Она встала и не нетвердой походкой направилась к бару. «Кого из наших эстрадных звезд вы бы особо выделили?» Она налила полный стакан виски, бухнула в него пару кубиков льда и подошла ко мне сзади. «Выпей». Перед моим носом оказался объемистый стакан. «Я же не пей, иначе интервью не дам». Категорическим тоном заявила она. Пришлось сделать глоток. Молодец. Стакан исчез. Сверху донеслись звуки глотков. Потом появилась рука. Пальцы провели по моей щеке, по шее, скользнули на грудь и залезли под рубашку. Черт возьми. А у нее, кажется, весьма серьезное намерение. — Каковы ваши музыкальные пристрастия? — произнес я, не надеясь, правда, получить ответ. — Хочешь, я расскажу о других своих пристрастиях? Рука этой нимфоманки уже вовсю хозяйничала под моей рубашкой. Я решил перейти к делу. «Я слышал, вы родились на Северном Кавказе. Расскажите, как вам удалось сделать такую карьеру?» Рука остановилась. «Откуда это тебе известно?» Я взял ее за руку и встал. «От вашей сестры». Она вырвала свою руку у меня. Ее взгляд стал колючим и проницательным, Казалось, она хочет заглянуть мне под черепную коробку. — Ты кто? — опять спросила она. — Откуда ты ее знаешь? — Я журналист, — повторил я, удивляясь собственному упрямству. — А вашей сестре я узнал случайно от э, женщины, которая сидела вместе с ней в бутырской тюрьме. — А откуда об этом узнала она? — Кто? — Вера, — выпалила она. И тут же поправилась. Э, — Хочу сказать, Зоя. «Сдается мне, эта оговорка неспроста». «Так Вера или Зоя?» — спросил я, в упор глядя ей в лицо. Она отвела глаза и ответила вопросом на вопрос. «Что тебе надо? То есть, что ей надо?» Что я должен был ответить? Не мог же я попросить ее пожалеть несчастную, томящуюся в застенке родственницу. Но отвечать было надо, и я ответил то, что первое пришло в голову — деньги. Она захохотала. «Значит, она и об этом пронюхала. Так вот, имей в виду, она не получит ни копейки, ни малюсенькой части папашиного наследства. Она вообще не выйдет из тюрьмы. А ты...» Она придвинулась поближе ко мне. «А ты не выйдешь отсюда!» Боковым зрением я заметил внизу и справа ее руку с мелькнувшим длинным блестящим лезвием. Но было уже поздно. «Хорошенькое дело сидеть у окна» в серостью и унынием кабинете, смотреть на вялое солнце, еле-еле ползущее по небосводу, и понимать, что ты, как и все в этой стране, обречен на благополучие, бездействие, скуку и декадентскую улыбку на губах. Ты обречен на медленное холодное умирание, потому что эта вязкая масса времени вокруг и внутри тебя не может называться настоящей жизнью. Взорви этот мир немедленно, Просто чиркни спичкой о крепкую подошву настоящего американского ботинка, бесполезного на этих отвратительно чистых и гладких улицах, и поднеси огонек к фитилю. Фитилю той самой коричневой штуковины, которую ты уже добрых пять минут меланхолично жуешь. Теперь несколько затяжек глубоких, как Рио Колорадо. Ну вот, теперь ты становишься свободным. Ты становишься человеком, способным на веское слово и настоящий мужской поступок. Он, забросив ноги на стол, прищурившись, проводил уплывающие к потолку кольца настоящего сигарного дыма. Одним пальцем мысленно сдвинул на затылок свой воображаемый шестигаллонный стецсон и, не меняя позы, плеснул в опустевший стакан на два пальца невоображаемой, а самой настоящей текилы полюбовавшись надымящийся кончик великолепной голландской Генри Виттерманс и сделав еще одну затяжку,